Глава четвертая. Сборы. Василий вывел их через служебный вход, чему Костя несказанно обрадовался. Не хотелось проходить по торговому залу и снова ловить на себя подозрительные взгляды продавцов и покупателей. Насчет мальчишек на диванчиках он не беспокоился. Они наверняка сделали ноги, стоило Косте и Василию пройти мимо них. Машина Василия, потрепанная белая Тойота, встречная на лобовом стекле и длинной вмятины внизу левой пассажирской дверцы, немного тронутой ржавчиной, стояла в углу парковки. Василий больше не пытался вести Костю, явно уверенный, что его предупреждение угроза сработало, и целеустремленно шел широким шагом, так что Косте приходилось каждые пять секунд переходить на легкую трусцу, чтобы сильно не отставать. Подходя к машине, мужчина достал из кармана ветровки ключ, и фары мигнули, оповещая об отключении сигнализации. В салоне пахло мятной жвачкой из-за болтающегося на зеркале заднего вида прямоугольника ароматизатора воздуха. На полу поскрипывал песок. Сидения тоже выглядели пыльными, как после долгой поездки. И костя вспомнили слова Василия о том, что он путешествует по стране в поисках таких, как он, проблемных юных лукоморцев. Сам Костя никогда не выезжал за пределы города, и внезапно ему стало немного страшно, ведь ему предстояло оставить позади все знакомое и окунуться в полнейшую неизвестность. — Пристегнись, — бросил Василий, щелкая ремнем безопасности. Дождавшись, когда Костя разберется с тугой защелкой заднего сиденья мужчина обернулся и спросил. — Адрес? — Костя назвал. Они могли дойти и пешком, тут было недалеко, а на машине дорога заняла так вообще минут семь. Двор Кости располагался в виде буквы «П», с заездом с юга, из-за чего солнечные лучи попадали в него лишь в районе полудня. Остальное время здесь царили сумерки. Второй от угла подъезд, наклонившись и вытянув руку, указал Костя. Василий ловко втиснул Тойоту в узкий промежуток между бордюром, отделяющим детскую площадку и сверкающей темной синей Маздой. Выключив двигатель, он отстегнул ремень и повернулся к Косте. «Твоя бабушка дома?» «Должна быть». Бабушка спала, когда Костя после школы зашел домой, чтобы переодеться из школьной формы и оставить рюкзак. Отдыхала после раннего подъема. Она работала шесть дней в неделю, но уезжала в поселок в разное время, в зависимости от удобства хозяев домов, где убиралась. «Тогда посиди пока здесь», — сказал Василий и поднял руку, упреждая возражения «Мне нужно поговорить с ней наедине, объяснить все в спокойной обстановке, без никому ненужных криков и оправданий, понимаешь?» Костя кивнул и назвал этаж и квартиру. Если честно, он даже думать боялся, как отреагирует бабушка, узнав, что внук не только воровал деньги, но и делал это с помощью силы, которую она строжайше запретила ему использовать. Поэтому вздохнул с облегчением, когда Василий, взяв с переднего пассажирского сиденья сумку на ремне, Вышел из машины, захлопнул дверь и, поймав взгляд, Костя красноречиво постучал себя по носу, после чего направился к подъезду. Костя отстегнул ремень безопасности и соскользнул по спинке кресла вниз, пока колени не уперлись в водительское сиденье. Потянулись минуты ожидания. Костя то без конца ерзал от нетерпения бесцельно, водил взглядом по салону то замирал, устремив в пустоту, невидящий взор, погружаясь в смутные фантазии о новой школе и воспоминания о сотворенных глупостях, из-за которых ему хотелось провалиться сквозь землю. Он так устал от этой чехарды, что в какой-то момент закрыл глаза и повалился боком на сиденье. В ребра что-то больно впилось. Поморщившись, Костя достал из кармана мобильный и растерянно на него уставился. Он начисто о забыл. Хотя не сказать, что Костя так уж активно им пользовался. В этой старой модели не было интернета, поэтому на него невозможно было скачать модные среди сверстников приложения и игры. На сером экране мигало оповещение о двух новых сообщениях. Своего рода рекорд. Сейчас мало кто писал смс Все сидели в мессенджерах, а бабушка всегда звонила, потому что ей было жалко тратить время на тыканье в кнопки. Оба сообщения были от Ромки. «Ты в полиции?» И через шесть минут еще одно. Папа Антона обещал в ноябре свозить его на лыжи в горы. Костя недоуменно нахмурился и еще раз перечитал второе сообщение. Зачем ему знать о планах папы Антона? Внезапно его осенило, и он застонал. Они думали, что Костю забрали в полицию, и Антон... А Ромка наверняка набирал сообщение под диктовку. Таким образом угрожал огромными неприятностями, если он посмеет их сдать. На душе стало так гадко, что защипало глаза. Костя ничего не ждал от Антона и его подхалимов, но Ромка хотя бы мог поинтересоваться, как он. Они все-таки дружили, по крайней мере общались весь прошлый год и все лето, живя в соседних дворах. Костя резко сел и яростно потер глаза, так что в них забегали радужные мушки. Он не будет расстраиваться из-за Ромки, вот еще. И отвечать на сообщения не станет, пусть понервничают, им это пойдет на пользу. А Антон обязательно будет нервничать, несмотря на всю свою браваду. Потому что папа, скорее всего, хоть и отмажет его от любых проблем, даже с полицией, но едва ли закроет глаза на выкрутасы сына. Тем более, что Косте уже было нечего бояться. Завтра он окажется в другой школе, вдалеке от Антона и его шантажа. Но телефон хотя бы помог скоротать время, пусть даже из-за допотопной пиксельной змейкой. Костя не поднимал глаз от светящегося экрана, и не замечал, как тени вокруг сгущаются. Для обитателей квартир, окна которых выходили во двор, вечерние сумерки всегда наступали на час раньше, чем для более счастливых соседей. Уловив краем глаза какое-то движение, Костя вскинул голову и увидел направляющегося к Тойоте Василия. В руках он нес Костин школьный рюкзак и старую дорожную сумку грязно-оранжевого цвета с когда-то яркой зелеными а теперь скорее лимонными ручками. Они с бабушкой никогда никуда не ездили, и эта сумка, сколько Костя себя помнил, всегда лежала плотно утрамбованная в углу антресоли в прихожей. Поэтому видеть ее сейчас, в пределе и распухшей от вещей, было очень странно. Но Костя не мог оторвать от нее взгляда по другой причине. И по этой же причине вокруг его сердца будто стянулся ледяной жгут, от которого по всему телу побежал ядовитый холод, а на душе стало еще гаже и тоскливее, чем от мысли о предательстве Ромки». Василий подошел к багажнику, но Костя не стал оборачиваться, его охватило странное онемение, не только тело, так что и пальцем пошевелить не хотелось, но и духа. Все будто отдалилось, и то, что происходило вокруг, его собственные мысли и чувства, Костя будто со стороны услышал щелчок открывающегося замка, затем шорх укладываемой из сумки и лязг захлопнувшей крышки. Он так и не поднял глаз от погасшего экрана мобильного телефона в безвольно упавшей на колени руке. Даже когда водительская дверца отворилась, и Василий, крякнув, сел в кресло. «Она не хочет меня видеть?» – тихо спросил Костя, едва узнавая свой голос. Василий пару секунд молчал, затем громко вздохнул и повернулся к нему. «Слушай, парень!» – он провел рукой по лицу. «Не буду врать, твоя бабушка очень на тебя сердита. Я не знаю…» – мужчина покачал головой. «В общем…» — Я оставил ей контакты лице. Она знает, что там за тобой присмотрят. Ей не нужно за тебя волноваться. И если, когда ей захочется, она с тобой свяжется. — Она даже не выйдет меня проводить? — еще тише спросил Костя. — Парень. Василий снова протяжно вздохнул. Ему явно было неловко, и он, торопясь сменить тему, протянул рюкзак, деловито сказав... «Я вроде собрал все, что может понадобиться, но если что, лице обеспечит тебя необходимым. Единственное, у меня только сейчас это пришло в голову, но...» Он замялся и неуютно заерзал. «Если ты хочешь взять с собой что-то особенное, на память там или... Не знаю, я могу сходить». Костя, не глядя ему в лицо, взял рюкзак и положил рядом с собой на сиденье. «Что бы он хотел взять с собой особенного? Разве у него что-то было, кроме одежды и школьных принадлежностей?» В их однокомнатной квартире было слишком мало места, чтобы долго хранить старые вещи, так что те немногие игрушки, которые бабушка покупала ему в детстве, она или выкинула, или отдала соседским детям. Еще оставались две полки читанных и перечитанных книг в расклеивающихся и потрескавшихся переплетах с выпадающими кое-где страницами. Да, стопка пазлов в разломанных от старости картонных коробках. Но сейчас это оказалось слишком мелким и несущественным, чтобы отправлять за ними Василия. Если бабушка не желала его видеть, значит, чем быстрее они уедут, тем будет лучше. Костя молча помотал головой. «Ладно», — Василий кивнул, заметив телефон на его коленях, он протянул к нему руку. «Дай-ка мне его, я запишу свой номер. Вдруг где разменемся по пути?» «Не должны...» Но на всякий случай». Костя послушно вложил ему в ладонь телефон. Он устал и ни о чем не хотел думать. «Переписывался с кем-то?» – спросил мужчина. За спинкой сиденья Кости не было видно, что он делал с мобильным. «Мне Ромка писал». Рассеянно ответил он. И пояснил. «Один из тех, кто был со мной в торговом центре. Они с Антоном думают, что я в полиции. Боятся, что ты их сдашь?» Костя пожал плечами. «Наверно» он услышал первые ноты мелодии, которая резко оборвалась. «Вот так. Теперь и у меня есть твой номер», удовлетворенно кивнул Василий, возвращая мобильный Косте. «Пока ты еще не в лицее». Костя не нашел себе достаточного любопытства, чтобы уточнить, что тот имел в виду под этими словами. Прислонившись виском к стеклу, он упорно смотрел в окно, хотя чувствовал на себе пристальный взгляд мужчины. «Тебя этот Антон подбил?» – внезапно спросил Василий. Костя, наверное, мог бы обо всем рассказать. Василий ведь тоже был лукоморцем, и наверняка понял бы его лучше любого другого взрослого. Но вонемевший и поникший душе вдруг заискрил уголек упрямства. Это было бы уж очень похоже на оправдание, на попытку свалить вину на другого и предстать самому невинной жертвой. А Костя не был жертвой и не собирался ею становиться. Поэтому он лишь дернул плечом и окрепшим голосом бросил «Это уже неважно